решить внутренние проблемы борьбы с Коммунистической партией Китая. Думается, немалую роль в решимости Чан Кайши пойти на вооруженный конфликт в Советской России сыграли русские белые мигранты, которые убеждали Чана в слабости страны Советов и ее Красной Армии. Наши войска, ведя оборону своей территории, были вынуждены наносить короткие контрудары, по группировкам китайцев, сосредоточенным вдоль границы. Одновременно мы старались не дать козырь империалистической пропаганде которая постаралась изобразить дело так, будто Советский Союз стремится к каким-то захватам в Китае. Наша цель была одна — заставить Чан Кайши уважать договорные обязательства, принятые китайской стороной. Так короткие и эффективные удары были нанесены по городу Фуюань, в устье реки Сунгари, впадающей в Амур, откуда китайские войска обстреливали наши пароходы, затем по городу Фунзинь, где была сосредоточена китайская речная флотилия, с ее помощью отряды диверсантов высаживались на наш берег. Был нанесен удар и по городу Санчакоу, однако эти уроки не отрезвили чанкайшистов. Как известно, почти от Читы до Владивостока на несколько тысяч километров вдоль китайской границы тянется Забайкальская железная дорога. Она связывает наш Дальний Восток с центром страны. На своем протяжении эта дорога в некоторых местах проходит в нескольких километрах от китайской границы. Кроме того, судоходные реки Амур и Уссури являющиеся нашей естественной границей с Китаем, в качестве водной коммуникации связывают многие районы Забайкалья и Советского Дальнего Востока. Сосредоточение китайских войск на самой границе и частые обстрелы нашей территории не только вызывали тревогу у жителей наших пограничных районов, но и угрожали прервать связь Советского Дальнего Востока с центром страны. Несмотря на неоднократные предупреждения, налеты продолжались. Китайская артиллерия обстреливала нашу территорию. Над захваченными в плен красноармейцами китайцы изощренно издевались с жестокостью, о которой сейчас страшно и больно вспомнить. Вырезали языки, в глаза и уши забивали ружейные патроны, сжигали. Наше правительство заявляло протестом. Так в ноте от 31 мая 1929 года заместителя Народного комиссара иностранных дел Союза СССР, поверенному в делах Китая в СССР, говорилось. 27 мая в 2 часа дня в помещении Генерального консульства Союза Советских Социалистических Республик в Харбине внезапно ворвался наряд полиции. Был произведен обыск, который длился около 6 часов. В течение всего этого времени генеральный консул Союза Советских Социалистических Республик Мельников и его сотрудники были задержаны и лишены возможности сноситься с внешним миром. В отношении вице-консула Знаменского было применено физическое насилие. Полиция, несмотря на решительный протест консула, забрала часть консульской переписки и арестовала всех бывших в различных комнатах консульского помещения посетителей числом 39. Китайские полицейские и служащие в китайской полиции русские белогвардейцы открыто собирали деньги и вещи, принадлежащие консульству и сотрудникам. Сопровождавший обыск прямые бесчинства полицейских «грабеж вещей и денег» Физическое насилие по отношению к консульским сотрудникам являются естественными спутниками подобного произвола и находится в полном соответствии с характером всего поведения полицейских властей по отношению к Генеральному консульству Союза Советских Социалистических Республик. Союзное правительство заявляет, что Советский Союз при всех обстоятельствах неизменно стремится к сохранению и поддержанию дружественных отношений с китайским народом. Союзное правительство вынуждено, однако, самым решительным образом предостеречь нанкинское правительство